Когда Несси неохотно села на стул, с которого только что стала Несси, он посмотрел на нее с удовлетворением собственника, точно вбирая ее всю в себя взглядом, и взгляд этот яснее слов говорил, как она стала нужна ему. Так давно в его доме не было молодой цветущей женщины, и его так сильно тяготила близость старого бесполезного тела жены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 Тебе не удастся извести меня, как ты извел ту другую. Она мало походила на тень, толстощекая, крепко сбитая, еще располневшая за эти полгода с этой жизни. Прекрасно сознавая свою власть над ним, она чувствовала, что Броуди уже утратил для нее свое первоначальное обаяние, и та непонятная сила, которая привлекла ее к нему, истощена пьянством и ее ласками. К тому же,